глава 16 герой поневоле до места посадки подбитого флайера примерно два километра лёвая дистанция для тренированного космодесантника к тому же не так давно вышедшего из учебки и привычного к подобным забегам «Иное дело, что соревноваться мне приходится с флайерами, и при всех на на помощниках на такую пробежку мне потребуется минимум две с половиной минуты». На бегу связался с полицией, передав сообщение о вооруженном нападении и сбитых трех флайерах. У стражи порядка Любавина нашлось множество вопросов, на которые мне надлежало ответить. Кто, что, откуда, почему, вижу ли я злоумышленников, что они делают в настоящий момент, не знаю ли я, кому принадлежит подбитый транспорт, вижу ли регистрационные номера флайеров нападающих. У меня сложилось стойкое убеждение, что, едва узнав о нападении на эскорт князя Кречетова, полицейские начали проявлять прямотаки излишнюю активность. У нашего прапора даже подходящая фраза имелась. «Подняли бурю в стакане». Вроде все бурлит, движется, все предели, из кожи вон лезут. Вот только ничего не происходит. По всему полицейские флайеры уже должны были появиться в поле зрения и нестись сюда на предельной скорости. Как минимум силы быстрого реагирования, имеющие соответствующую технику, снаряжение и вооружение. Кладбище на окраине города, а не за сотню километров. И ничего. Вообще. «А нет, вон несется полицейский флайер в надлежащей раскраске и с мигалками на крыше». «Я его не заметил бы, потому что со всех ног бегу вперед, выжимая из себя все ресурсы до капли и едва не выплевывая легкие». «Но он заходил как раз на меня, вот я и углядел». «Впрочем, скорее всего из-за того, что в его сторону устремилась очередная ракета из ПЗРК». «Полицейские были не на броневике, так что за их жизнь я не поручусь». «Флайер рухнул на землю, словно камень». Высота не очень, и взрыва не последовало, так что, может, и повезет мельчакам. Что же, теперь по меньшей мере понятно, от чего стражи порядка не спешат на вызов. Проще ведь отработать с обломками и трупами, чем лезть на рожон. Коль скоро кто-то напал на княжеский эскорт, этот кто-то хорошо подготовился и контролирует район от непрошенных гостей. Полицейские же готовы сойтись с преступниками, а не воевать с подготовленными бойцами. Наверное». «Все, дальше бежать по дороге для колесного транспорта нет смысла. Я с ходу влетел в кустарник и, проламываясь сквозь него, словно местный хищный ящер, что в холке добрый метр, продолжил бег. Ветви стягали меня по лицу, оставляя царапины и рвали одежду в клочья. Все же дешевка есть дешевка. Никакого тебе качества, разваливается при первом чихе». Едва выскочил из зарослей, как в направлении падения флаера грохнул взрыв. По ощущениям, на стандартный инженерный заряд не тянет. Но все одно не слабо так вышло. Сродни головки ПЗРК, но ну или заряда поменьше, но точно мощнее гранаты. Думал, что бегу уже на пределе, но, как выяснилось, запас еще имелся, и я наддал. Чуть дальше от дороги стало полегче. Тут кусты уже не росли сплошной стеной, и огибать их не составляло труда. Правда, и земля под ногами ни разу не бетон. Она мне сейчас не тактические ботинки. Того и гляди, подверну стопу. А тогда уж и вовсе никуда не успеть. Пока бежал, посматривал под ноги и успел приметить пару весистых камней. Оружия из них откровенно никакое. Кулаками я управлюсь куда лучше. Но для атаки на близкой дистанции вполне сгодится. Я сейчас могу и на 70 метров запустить этой каменюкой, а с 20 так и в голову попасть. Уже хоть что-то. Флайера в просветах кустов увидел, когда до места оставалось метров двести. Скользнул за ближайший зеленый островок, глянул на свою истерзанную светлую рубашку, тихо матернулся и, сорвав ее, остался с голым торсом. «Загар у меня присутствует, и без одежды я буду отсвечивать куда меньше». Флайер Насти упал прямо на колючий кустарник, и чтобы подобраться к двери, нападавшим пришлось расчищать себе путь. Двое из них уже колдовали с помощью плазменного резака в районе замка. Броня пока держалась, но надолго ее не хватит. А значит, стоит поспешить. Судя по настойчивости неизвестных, княжна им нужна живой, иначе закрепили бы инженерный заряд и никакие наниты не спасут, факт. Вон зияет дыра на переднем дверном стекле, вернее, на прозрачной броне. Однозначно именно так добили водителя и телохранителя». Пассажирский салон отделяется опускающейся прозрачной бронеплитой, так что Насте ничего не угрожало. Бог весть, от отчего телохранители не среагировали после посадки. По идее, удар должен был быть не сильный. Возможно, их контузило при подрыве ракеты, сработавшей как раз под ними. А может, причина в спасательных подушках безопасности, которые потом разметала взрывом. В салоне они среагировали штатно и сейчас заслоняют обзор в окнах. А значит, Настя, скорее всего, без сознания. Флайеры неизвестных приземлились по сторонам от машины Кречетовой. За рулем, или все же штурвалом, пилоты... Антигравы тихонько гудят в готовности оторвать машину от земли. Четверо бойцов держат периметр с трубами ПЗРК в руках. У ног ближайшего ко мне я рассмотрел еще три запасные. И это хорошо. Значит, нападения с земли они попросту не ожидают в чем нет ничего удивительного. Добраться сюда можно либо по воздуху, либо по единственной подъездной дороге. И ее-то как раз наверняка контролируют как минимум дроны-наблюдатели. Выжидая, когда никто не смотрит в мою сторону, я двигался вперед короткими перебежками от одного куста к другому. Страха нет, одна только злость и желание порвать этих ублюдков в лоскуты. Я не мог в это поверить, но меня так и не обнаружили и мне удалось достаточно быстро приблизиться к одному из нападавших с ПЗРК. После чего я подгадал момент и выскочил из укрытия, как чертик из коробки. Короткий замах, и камень ударил его точно в висок. Тупой стук, короткий вскрик. Находившийся в стороне второй ракетчик обернулся в нашу сторону, тут же выронил трубу и подхватил мини-игольник, висевший на одноточечном ремне. «Будь иначе, он, скорее всего, срезал бы меня» но эта заминка помогла мне успеть на бегу перебросить камень в правую руку и запустить в него. Бросок вышел удачным, и противнику пришлось пригнуться, чтобы разминуться с булыжником. Я же получил еще талику отыгранного времени. Когда по мне все же стриганула бесшумная очередь, я успел укрыться за оглушенным. Иглы просвистели надо мной и впились в тело нападавшего, коротко изогнувшегося дугой и тут же опавшего». Пробить его тело на дозвуковой скорости иглом было не под силу, так что защиты вполне хватило. Я схватил мини-игольник убитого и, нажав на клавишу клипсы отстегнул одноточечный ремень, после чего полоснул ответной короткой очередью. Противник оказался непромых и успел, подняв тревогу, уйти под прикрытие флайера. Я выхватил из-под сумка мертвого четыре узких магазина, рассовал их по карманам и отполз в сторону. Глянул на флайер Насти. Резак валяется на земле, дверь по-прежнему закрыта, хотя им оставалось допилить всего ничего. Оба возившихся там обижали машину, и едва я высунулся, как они открыли по мне огонь. Я перекатом ушел с линии огня и, словно лягушка, прыгнул в направлении кустов, закончив маневр перекатом, и тут же откатился в сторону. Вовремя. Пилот флайера, за которым я прятался, рванул вверх. Мгновение, и он завис надо мной». Я полоснул по нему бесшумной очередью целя в антигравы. Похоже, перестук игл пилоту не понравился, и он отвалил в сторону. Вообще, умение игольника с пробивной способностью дела обстоят неважно. По сути, энергия иглы сопоставима с пистолетной пулей. Но и гражданский флайер — бронированная машина. Так что случится может что угодно. Просвистела и прошелестела очередная порция игл. Некоторые со звонкими щелчками перебили ветки кустов. На голову посыпалась труха, в воздух поднялся второй флайер, на этот раз со стрелком на борту, выглядывающим в открытую дверь. Я дал короткую очередь по кабине и не прогадал. Убить, конечно же, не убил, но вполне возможно, что пилота достал. Машина вильнула и под русский могучий мат пассажира, так и не успевшего в меня прицелиться, отвалила в сторону». «Я вновь перекатился, на этот раз за бурьян. Разницы никакой, что он, что кусты годятся только для маскировки. А по прежней позиции эти сволочи уже пристрелялись. Но здесь мне укрыться все же не удалось. Второй-то флайер все так же висит в воздухе, и пилот скорректировал стрелков. Вновь шелест, свисты, звонкие щелчки, только теперь по массивным стеблям подсохшего бурьяна. А на меня опять посыпалась труха». Дал очередь по второму флайеру, который также поспешил отвалить в сторону. И как только в меня еще не попали... Впрочем, и я особыми успехами похвастать не могу. Из достижений только точно брошенный камень, завладение оружием и отсрочка во вскрытии двери. Все, дальнейшие перспективы нулевые. И Настя не помог, и сам сейчас сдохну. «Да пошло оно все к Бениной маме!» я полоснул очередью по укрывшимся за флайером и рванул к валяющимся трубам ПЗРК. По мне ударили сразу из нескольких стволов. Бедро ожгло прилетевшей иглой, нога подломилась, и я припал на колено. Меня сразу прострелила острая боль, дошедшая до мозга. Я на одних рефлексах ушел в кувырок. Теперь приложили раскаленный пруд к плечу. Перекат, я опять укрылся за телом, в которое тут же впились несколько игл. Подхватил трубу, навел куда-то и нажал на спуск. Главное, чтобы струя не ударила в землю, а там головка самонаведения сама сработает. «Должна сработать. Мне ведь без разницы, какой из флайеров валить». Воздух сотряс слитный матерный рев, а через пару-тройку секунд рванула ракета. Еще чуть погодя грохот упавшей на землю машины. «Сам не верю, но у меня все же получилось». Ноги и низ живота взорвались болью, в глазах радужные круги. Имплантаты с нанитами пытаются как-то не дать мне загнуться от болевого шока, но без скафандра с его аптечкой получается откровенно плохо. Я практически ничего не вижу за опустившейся красной пеленой, но все же сумел рассмотреть четвертого из оставшихся на земле. Это сволочь обошел меня по флангу и вышел в тыл. Он отлично видит, что попал, и попал качественно, потому и расслабился, нарвавшись на ответку. У меня, как выяснилось, высокий болевой порог, да еще и усиленный нанитами. Перед глазами, конечно, все плывет, и я вижу только контур приближающегося ко мне неизвестного, но я ведь сейчас как минимум и вовсе должен быть в отключке. Короткая очередь на три иглы, и электромагниты прогудели в холостую. Магазин на сотню игл вышел без остатка. Но военное счастье было на моей стороне. И этого оказалось достаточно, чтобы сразить противника. С трудом ворочая трубу ПЗРК, сумел взгромоздить один ее конец на тело убитого и на ощупь, сняв предохранитель, нажал на спуск. Грохнул выстрел, ударила струя газа. Меня прострелила такая дикая боль, что я тут же провалился в непроглядный мрак. Первое, что я почувствовал, придя в себя, это холод. «Меня даже передернуло, так захотелось прикрыться чем-нибудь теплым и мягким». «Потом уже открыл глаза, чтобы осознать, что нахожусь в знакомой обстановке медблока. Разве только надо мной прозрачная крышка регенерационной капсулы, которая тут же начала подниматься?» «Не вставайте», — произнесла девушка в белом халате, обнаружившаяся рядом с капсулой. Одарив меня ободряющей улыбкой, она ловко извлекла из меня иглы катетеров, обрабатывая следы от них спреем антисептика. Считанные секунды, и она предложила мне руку, чтобы помочь встать. Я был хмыкнул и отказался от помощи, но едва попытался подняться, как понял, что сильно погорячился. Девушка продолжала предлагать мне руку с понимающей улыбкой и озорными бесятами в глазах. «Я так понимаю, что коль скоро я в больничке, то уже не мужчина, а пациент», – сдаваясь, вздохнул я. «Вы правильно понимаете, Клим Витальевич». Я ухватился за руку медика и позволил поудобнее перехватить себя, отмечая несоответствие изящной фигурки и силы, скрытой в этом теле. С помощью девушки мне удалось таки сесть. Перед глазами все поплыло, и я опустил веки, приходя в себя после столь незначительного усилия. «Мне холодно», – невпопад произнес я. «Это нормально. Скоро пройдет. Выпейте, пожалуйста». Она протянула мне стакан с какой-то мутной жидкостью. Хорохориться и игнорировать рекомендации врачей – глупое занятие. Им всяко лучше знать, что для их пациента хорошо, а что плохо. Поэтому я выпил жидкость. но удивление, ее неприятный вид не имел ничего общего с лимонным вкусом. Правда, явственно ощущалась химия – «Но это куда лучше, чем нечто горькое и невероятно полезное!» «Сколько я тут?» – спросил я у медика. «Семь суток», – с готовностью ответила она. «И я так понимаю, меня убили?» – хмыкнул я. «Вас доставили в хриостазе в состоянии клинической смерти». «Без тени иронии», – ответила она. «Понятно». Дальше спрашивать не стал, все же она медик и может не знать даже обстоятельств, при которых мною были получены ранения. Невольно глянул на ложемент капсулы и хмыкнул. Иглы из меня не извлекали, их выдавили разогнанные на ниты регенерации. Вон они, стальные жало в количестве... Штук 10 вроде, полностью считать не стал. И без того понятно, что меня хорошо нашпиговали. «Как себя чувствуете?» – спросила медик. «Хочу есть», — честно ответил я, а буркнувший желудок это подтвердил. «Вот и замечательно. Сейчас пройдем в палату. Там вас покормят бульоном, а после с вами желает переговорить следователь военной прокуратуры». «Странно. Напали ведь на гражданских». «Зато вы служите на флоте». «Ну, готовы к новым свершениям?» «Я о пешей прогулке до палаты», — поймав мой вопросительный взгляд, пояснила она». И вновь я ощутил несоответствие формы и содержания. Даже подумал, а не андроид ли она? Но вспомнил бесят в глазах и отбросил эту мысль как несостоятельную. Искины не бывают настолько разумными, сколько не пытайся. А сенсоры, выполняющие функцию глаз, никогда не сравнятся по живости с настоящими. Так что причина тут однозначно в нанитах. Следователь появился, едва я проглотил бульон. К слову, совсем немного, после чего желудок полностью заполнился и стал ощущаться дискомфорт. Никогда не страдал отсутствием аппетита, но, похоже, мой обжора серьезно ужался, и теперь его придется разгонять, чтобы пришел в себя. Все же после первого ранения я почувствовал себя куда лучше. «Следователь военной прокуратуры капитан Соболев. Представьтесь, пожалуйста». Присев на стул рядом с койкой, произнес офицер. «Вы же знаете», — искренне удивился я. «Мы сейчас говорим под протокол. Таков порядок», — понимающе кивнул он. «Ясно. Рязанцев Клим Витальевич, 2324 года рождения, рядовое отделение космодесанта эсминца страшной Я вопросительно взглянул на капитана. «Хорошо», — произнес он. «Итак, как вы оказались у кладбища близ города Любавина?» Он спрашивал, я отвечал. С одной стороны, наслушавшись разных историй об особистах и работниках военной прокуратуры, я испытывал к Соболеву некую предвзятость. Но чем дальше беседовал, а допрос скорее походил на обычную беседу с любознательным собеседником, тем больше понимал, что у него и в мыслях нет меня топить. Ну или он весьма умело расположил меня к себе. «Вот и все, допрос завершён, наконец произнес он и поднялся со стула. «Прошу прощения, товарищ капитан, разрешите вопрос?» – окликнул я его. «Спрашивайте, Клим Витальевич. А как все закончилось-то? Я как бы... Ну, получается, убили меня там?» «Чисто технически, последнюю точку поставили вы своим выстрелом из ПЗРК. Весьма странный способ самоубийства, должен вам заметить. Хотя древние воинственные боги аплодируют вам стоя, потому что вы сбили и второй флайер». А после над местом боя появилось дежурное отделение космодесантников дружины князя Кречетова. Его крейсер держался на орбите в заданном секторе. И как только поступил сигнал тревоги, десантный бот стартовал, а остальные десантники заняли капсулы в готовности отправиться на планету. «Вам удалось, главное, выиграть немного времени. Совсем чуть-чуть, но этого хватило, чтобы появилась помощь». «Прям герой», — хмыкнул я. Уже принято решение о награждении вас орденом Мужества. Дело только за формальностью. Необходимо закрыть проверку по факту ранения солдата Его Величества. Так что не прямо, а вполне заслуженный герой. Отдыхайте, подмигнул он мне и направился на выход.